Глава 15. Свадьба по-теульбски. Если подумать, не так уж и далеки верования теульбов от наших. Мы почитаем своих предков, светлых ведов, которые, если уж на то пошло, вообще являются родоначальниками всех, кто населяет эту сторону мира. Просто остальные позабыли за многие годы истоки своих корней и не берегли этого так, как это делалось в долине веками. Тиульбы также чтут предков, но то уже не веды, а обычные люди, что поселились когда-то на диких, необустроенных землях и стали их возделывать, защищать от соседних народов, а то и пытаться отхватить себе еще кусок-другой. В каждом, пусть даже крошечном теульбском поселении, есть черный камень, отшлифованный и сглаженный посередке частыми прикосновениями ладоней. К нему приходят местные, чтобы получить благословение важному делу или совет в принятии трудного решения. В крупных селах и городах камней бывало больше. Ингва была маленькой деревушкой, но крепкой. И камень здесь имелся небольшой, округлый, стоящий в центре площади. До него пришлось проехаться по опустевшим улицам. Местные, заслышав, что на мельнице происходит нечто ужасное, позакрывали двери на засовы и лишний раз даже в окна не выглядывали. К тому времени я уже пришла в себя. Кто-то набросил на меня большую шубу из чернобуры лисы, которая оказалась просто сказочно теплой. И я угрелась в ней, отважилась даже умыть лицо и руки снегом, и недоумевала, почему мне нельзя отправиться в крепость. «Пока ещё нужно быть здесь», – загадочно ответил мне на этот вопрос Айволин, который и на секунду не выпускал теперь меня из виду и вёл мою лошадку под усцы вровень со своей. Народ понемногу выходил из домов, опасливо поглядывая на нас и робко останавливаясь подальше. Кто из воинов был не слишком ранен, также здесь стояли за нашими спинами, и испачканные в своей и чужой крови, выглядели надо полагать, устрашающе. Тяжело раненных отправили в излоумор. Немолодой, приземистый мужчина с широкой седой бородой в тёплом полушубке вышел вперёд и низко поклонился Айвлино. Староста Ингвы, бересь я ваше величество. Провинились чем? «Об этом потом, Берис. Пока что ты мне для другого надобен». «Слушаюсь», — наклонил тот голову. «Как женить людей? Ещё не позабыл?» Вдруг спросил у него Айволин. «А я чуть привстала, не веря своим ушам». «Женить?» — переспросил Берис, и в глазах его я прочла облегчение. «Да женить — дело не хитрое. Уж десятый год каждую зиму брачою народ». Король кивнул, удовлетворённый ответом, и обвёл взглядом толпу. А затем снял меня с лошади, поставил рядом с собой и громко произнёс березу. «Ну тогда, брачуй». Народ в раз оживился, зашумел. «Надо же, сам король на своей чудной невесте жениться удумал прямо в Ингве!» Женщины заулыбались, детишки разбалывались и разыгрались в снежки и бегалки. Берес раздавал указания о том, что надобно принести. Словно сами собой вдруг сыскались пиво и горячие взвары. «Нам с айвалином поднесли деревянные кружки первыми. Я отпила горячий ягодный напиток с пряными специями, и в жилах заиграла кровь». Охрабрев спросила шепотом. «Ваше Величество, но почему сейчас? До завтра не так много времени». Я печально представила, как нехорошо должно быть выгляжу после всего случившегося за день, и вспомнила, какое чудесное платье мне пошили местные мастерицы. «Много, и Эмериль, много». Он посмотрел на меня и приобнял за пояс. «Уж лучше сегодня, так спокойнее будет». Подготовка к обряду не заняла и шааза. Перед камнем предков расстелили красный ковёр, Рядом поставили разные чашки с обыденными, по моему разумению, вещами – золой, пшеном, лепёшками. Берес сменил полушубок на яркую синюю рубаху, поверх которой надел меховой жилет. Встал перед нами и стал говорить слова, что передавались из поколения в поколение, сохранялись и произносились при вступлении в брак. При этом он посыпал нас пшеном и золой, сахаром и солью. В завершении Берез поднял нас с колен, положил ладонь Айвалина на мою и связал их друг с другом зеленой шелковой лентой. «И пусть предки запечатают ваш брак, ибо кто посягнет на него, совершит страшное преступление в их глазах». С этими словами Береза Айвалин приложил наши ладони к камню. И лишь только я коснулась его, ощущая на себе тяжёлую и тёплую мужскую ладонь, как мир вокруг завертелся волчком и замелькал перед глазами. И я увидела нечто странное. Полнотелый высокий мужчина с густой чёрной бородой стоит, разглядывая выстроившихся в ряд женщин, одетых очень откровенно и даже бесстыдно. Худощавый мужчина с узким лицом поочередно указывает на каждую из них, предлагая первому, как блюдо в харчевне, и заискивающе ему улыбается. Тот неприятно ухмыляется в ответ и коротко тычет пальцем на одну из женщин, молодую, с длинными русыми волосами и зелеными глазами, самую красивую. Её лицо вдруг расплывается и превращается в лицо айвалина которая настороженно всматривается в меня а Берес, выжидающий, молчит, поглядывая на него. К моему взгляду вновь возвращается осмысленность, и король кивает старости. Мы поклонились камню, и Айвелин трижды коснулся губами моих лба, щек и подбородка, а потом взял под руку и провел вдоль людей, что стали свидетелями нашего брака, позволяя поздравить и пожелать благополучия и плодородных ночей молодоженам. И всего-то! «И вся свадьба?» «Почти вся». Староста Берез любезно предлагал нам отдохнуть в своем доме, погреться, отужинать и даже заночевать. Но мы сразу же отправились в Излоумор, прихватив с собой Березову дочку-ветку, очень славную девушку с круглым личиком и смешливыми глазками. Твердыне точно не хватало таких лиц». Как оказалось, именно её отправили в злоумор в горничной для принцессы. Но Тара отправила назад, сославшись, что прислуги в твердыне и без того делать нечего. Но на новоспечённого мужа я старалась не глядеть, хотя чувствовала, что он то и дело пытается поймать мой взгляд. «Что ты видела, Эмериль?» – спросил он, наконец, пытливо глядя на меня. «Когда?» «Когда мы коснулись камня». «Ты же что-то видела, да?» «Всякие пустяки», — ответила я. «Ничего ясного. Какие-то люди. Все кружилось. Это просто сказался испуг, не более того». «Хм, ясно. Кстати, дорогая жена». Он намеренно выделил голосом два последних слова. «Очень удачно, что наша спальня теперь рядом». «Днём ты можешь пребывать в любой из опочевален, но ночью изволь находиться в моей. Не надо заставлять меня ходить за тобой, хорошо?» «Хорошо», — выдавила я из себя, прекрасно понимая, о чём речь. Он похлопал меня по колену, прикрытому юбкой, заговорщицки подмигнул и скликал борха с вороном и ещё пару незнакомых мне людей держать совет. Я же поглубже набросила чёрный пушистый капюшон на голову и крепко призадумалась о том, что только я выберусь из одного переплёта, как впереди маячит другой. В твердыне я, несмотря на усталость, успела с удивлением углядеть, что экипажи терраса всё ещё стоят во дворе. Знать, по какой-то причине задержались гости. Тары по-прежнему не сыскали, и от этого айвалин страшно разозлился. Она могла ускользнуть через подземный ход, который теперь закрыли и приставили к нему дозор, а могла находиться в любом уголке из Лоумора, который знала, как свои пять пальцев. Кто знает, какие потайные двери и ходы могла еще скрывать твердыня. И от этого было беспокойно.